Глава тринадцатая. Руби. Боффорд. Фамилия Джеймса величественными буквами красовалась на фасаде резиденции предприятия. Когда он вышел из машины и целеустремленно направился к главному входу, я остановилась и вытаращила глаза, сперва на табличку, потом на громадное современное здание, в котором, как объяснил мне во время поездки Джеймс, В нижней части располагался крупнейший в Англии филиал Боффорд, а в верхней — офисы таких подразделений, как дизайн, сбыт, клиентская служба, но в первую очередь, конечно, закройка. Фронт оконных витрин тянулся по всем шести этажам здания. В них были выставлены манекены, одетые в классическом стиле, которым и славился этот бренд. но ты идешь?» — окликнул Джеймс возле парадного входа. «Мы проговорили с ним весь остаток пути. Не так много, но все-таки больше, чем я ожидала. Меня не покидало чувство, что я сплю. Я в Лондоне. С Джеймсом бофортом. Я просто не могла поверить. «Руби!» — крикнул Джеймс, выразительно подняв брови и показывая на часы. Это вернуло меня в реальность. Я сорвалась с места и побежала к нему. Он придержал передо мной дверь, и я торжественно ступила внутрь. И огляделась. Этот филиал существенно больше того, где я была с родителями. Благодаря высоким потолкам, белым стенам и ухоженному паркетному полу торговый зал выглядел гостеприимным, хотя вся мебель оказалась черной. Вдоль задней стены тянулись стеллажи до потолка, на них были разложены бесчисленные рубашки. Над стеллажами... Закреплена латунная штанга с подвешенной слева лестницей. На входе стоял большой круглый стол, на котором посередине разместилась статуя оленя, а вокруг лежали аккуратно сложенные стопки брюк. Над столом висела люстра, озаряя все помещение теплым светом. В торговом зале чувствовался особый дух, терпкий, но не назойливый, смесь природных запахов ткани с ароматом освежителя воздуха, Джеймс мягко подтолкнул меня под локоть. Я подняла на него взгляд, и он кивнул в заднюю часть торгового зала. Я поплелась за ним следом. Справа тоже тянулась стена стеллажей. Посередине было свободное пространство. Там на стене висели снимки мужчин в разных костюмах, подсвеченные с боков латунными светильниками. Под ними стоял темно-зеленый бархатный диван с клетчатыми подушками, мягкий футон для сиденья, обтянутый мехом, и стеклянный стол с хрустальными стаканами и графином с водой. Всюду вокруг я видела грубый твит, благородный шелк и тончайшую кожу. Материалы, с которыми работал бренд Боффорд, были лучшими, гарантируя самое высокое качество. Не осталось никаких сомнений, что я нахожусь в магазине, куда вхожи аристократы и политики, и я поневоле чувствовала себя не на своем месте. Возможно, причина была лишь в том, что здесь находились исключительно мужчины. Мужчины-продавцы, мужчины, застывшие на скамеечках перед большими зеркалами, и мужчины, снимающие с них мерки, и, наконец, мужчина, стоящий рядом со мной. Тут один из этих мужчин поднялся с пола. Он что-то сказал покупателю, которому только что подколол подкладку брюк, и потом его взгляд упал на нас. Увидев Джеймса, он перепугался. «Мистер Боффорд!» Побледнев, он глянул на наручные часы. «Не беспокойтесь, Тристан, мы не спешим», — отозвался Джеймс. Я вообще не узнавала его интонации. Он говорил, как совершенно другой человек, свысока и авторитетно. Взглянув на него сбоку, я заметила жесткую выправку. Хотя руки в карманах брюк выглядели расслабленно, сразу было понятно, что он в этом магазине не кто-нибудь, а хозяин. Интересно, как он это делает? Кажется, любое место, на которое он ступает, становится его владением. Будь то школа, игровое поле лакросса или этот магазин. Хотелось бы взглянуть на него сидящим в кафе мороженым. Произойдет ли то же самое? При случае надо будет проверить». Тристан жестом подозвал другого портного и передал ему сантиметр, после чего поспешил к нам и пожал Джеймсу руку. «Извините, что я вас не встретил на входе». «Не волнуйтесь, Тристан», — ответил Джеймс. «Вы еще заняты? Или у вас есть время для нас?» Портной возмущенно глянул на него. «Разумеется, я в вашем распоряжении, сэр». Джеймс повернулся ко мне. «Руби — это Тристан Макентайр, главный закройщик бофорд Тристан, а это Руби бел Она руководит организационным комитетом Макстон-Холл». Я взглянула на Джеймса, подняв брови. Удивило, как он меня представил. Ведь мог бы просто сказать, что я учусь с ним в одной школе, да и вообще ничего не говорить, кроме имени. Тристан одернул пиджак и слегка выпрямился, а затем показал свою заготовленную улыбку. «Мистер Боффорд не так часто приводит сюда школьных друзей. Тем более приятно с вами познакомиться, мисс бел Я ответила на его улыбку и протянула руку. Он взял ее, но вместо того, чтобы пожать, повернул и поцеловал мою ладонь. Я тотчас почувствовала непреодолимое желание сделать Книксон, но, к счастью, сдержалась и вместо этого сказала, «А мне еще приятнее, мистер Макентайр». Называйте меня просто Тристан. Но только если вы будете называть меня Руби. Его улыбка стала шире, и он с многозначительным видом обратился к Джеймсу. Мы заказали несколько костюмов из архива, они наверху в закроечной. Пройдемте за мной, если не возражаете. Он повел нас к темной деревянной двери, ведущей на лестницу. — Надеюсь, вам понравятся наряды, которые мы подобрали, — сказал Тристан по дороге наверх их эскизы сделал лично ваш прадед мистер Боффорд. Я удивленно взглянула на Джеймса, но его лицо даже не дрогнуло, когда он ответил. Не сомневаюсь, что они подойдут для нашего случая. — Это что же, Боффорд основал твой прадед с любопытством спросила я, но Джеймс промолчал. Тристан кивнул. — Именно так. Вместе со своей супругой в 1857 году. «А вы знали, что в начале Боффорд был домом моды как для мужчин, так и для женщин? Только в начале XX века было решено сосредоточиться на мужской линии?» «Это я знала. С тех пор, как Лин предложила попросить костюмы у Джеймса. Я тогда возразила, что это, мол, ничего не даст, потому что не будет женского платья» после чего она рассказала о становлении Боффорд-моды и показала красивые картинки дорогущих платьев, которые продавались под этим брендом. «Да», — запоздала, ответила я, — «но я не знаю, почему». «У нас тогда было тяжелое экономическое положение», — наконец подключился Джеймс. «Мой прадед принял ряд ошибочных решений, и мы едва не обанкротились». Единственным выходом была узкая специализация — Тогда Боффорд и стал тем брендом, который работает по сей день, — объяснил Тристан так, будто сам присутствовал при этом. «Никто не умеет шить костюмы так, как мы. У нас вы получите все, чего душа пожелает. От повседневной одежды до вечерних костюмов. Отделка такого качества, какого не встретишь в обычном магазине, не говоря уже о том, что мы на каждом костюме ставим инициалы покупателя. мистер Боффорд, покажите ваши Я остановилась и повернулась к Джеймсу, который поднимался вслед за мной. Стоя на ступеньку ниже, он был теперь вровень со мной. Мы встретились глазами, и я не могла понять его взгляд. Я посмотрела чуть ниже на нагрудный карман шикарного темно-серого костюма с вышитыми инициалами «ДМБ». «Со вчерашнего дня гадаю, что значит буква «М», — призналась я. И снова подняла глаза — вдруг оказавшись так близко к его лицу, что рассмотрела детали, которых не замечала раньше. Например, ресницы гораздо темнее волос или бледные веснушки у него на щеках. — Мортимер, — тихо ответил он. — Как твой дед? — он кивнул и посмотрел мимо меня на Тристана. — Очевидный знак, что он не хочет продолжать разговор в этом направлении. Остаток пути Трестан рассказывал мне об особых тканях, с которыми работали портные, и каково число манжетных пуговиц, из которых они могут выбирать. До сих пор костюмы для меня были всего лишь костюмами. Я их не особо различала и уж, конечно, не догадывалась о том, сколько решений приходится принять перед тем, как такой костюм будет готов, или сколько существует способов его пошить. Каждый угол мы измеряем. «В крое нет ничего случайного», — сказал Тристан, когда мы вышли из лестничной клетки и ступили в хорошо освещенный холл. «Это с незапамятных времен заслуга фирмы. Мы работаем очень тщательно и можем предложить самое лучшее качество. Поэтому мы допущены даже к обслуживанию королевской семьи». Он остановился рядом с фотографией на стене. Я подошла ближе и обомлела. «То был портрет престола наследника». «Только не говорите, что вы его одеваете», — с благоговением произнесла я. Джеймс ничего не ответил, а Тристан гордо улыбнулся. И не только его. Мы прошли дальше через холл, на стенах которого висели портреты знаменитостей, политиков и представителей аристократии, все одеты в костюмы Боффорд. Я увидела Пирса Броснана, Битлз и даже фото премьер-министра. И еще ряд мужчин, лиц которых не знала, но сама выправка их говорила о том, что они могущественны и очень богаты. «И ты знаком со всеми этими людьми?» — спросила я, обернувшись к Джеймсу. Он пожал плечами. «Ну, с некоторыми». «Это круто». Пробормотала я, и мне стало даже немного жаль, когда Тристан в конце холла открыл дверь и, наконец, ввел нас в закроечную. Я с любопытством осмотрелась. Помещение просторное и похоже на огромный светлый зал. Хотя сегодня суббота, здесь среди портняжных манекенов и закроечных столов, на которых громоздятся тюки, работали одновременно не меньше пятидесяти человек. «Идемте, костюмы там, дальше». Тристан шел впереди, пересекая все помещение. Закройщики вежливо, но скованно здоровались с Джеймсом. Бросив взгляд через плечо, я заметила, как они перешептываются, сдвинув головы. Нахмурившись, я посмотрела на Джеймса. Он надел на себя маску непринужденной надменности. Это выражение лица было мне хорошо знакомо. Интересно, что у него в голове сейчас? Похоже, его совсем не радует то, что люди испытывают перед ним страх и трепет. Я вдруг поняла, что мне хотелось бы узнать о нем больше. Больше о Джеймсе, о Бофортах и о том, что происходит за кулисами этой состоятельной семьи. Тристан вырвал меня из мыслей остановившись. Вот, он указал на портновский манекен, на котором мое дыхание перехватило. На манекене висело платье викторианской эпохи. Оно было сшито из зеленого шелка, состояло из двух частей с короткими рукавами и отделкой из черных кружев. Облегающая верхняя часть, сдержанный вырез в форме сердечка, украшен черными камешками. Подол пышный и тяжелый за счет нижней юбки. Зеленая ткань, подобранная в складках, чередовалась с кружевом и доставала до пола. Это самое красивое платье, какое мне только приходилось видеть. «Не знаю, как я смогу его взять с собой домой или в школу. Я не смею даже дотронуться до него, боясь испачкать или испортить». За манекеном в платье стоял манекен в мужском костюме, состоящем из сюртука, жилетки, рубашки и брюк. Сюртук был слегка притален и с виду сшит из мягкой шерсти. Полы черного жилета с несколькими карманами заостренно смотрели вниз. На воротнике белой рубашки выделялся черный галстук, широкий и по форме отличающийся от современных галстуков. Когда в те времена джентльмены одевались, это считалось еще только полдела. Каждая деталь должна была быть безупречной, — объяснил Тристан и ловко снял с манекена мужской костюм. Сделав это, он увел Джеймса за перегородку. — Идемте, мистер Боффорд, посмотрим, подойдет ли он вам. Джеймс, не посмотрев на меня, скрылся за перегородкой. Казалось, будто его поставили на паузу, и он по-настоящему здесь больше не присутствовал. С тех пор, как мы покинули Роллс-Ройс, я не увидела на лице Джеймса ни одной эмоции. Словно он задался целью никому не показывать ни своих мыслей, ни чувств. Слыша за перегородкой бормотание трестана и шорох ткани, я отважилась приблизиться к зеленому платью. Я попыталась представить себе, какая женщина его когда-то носила и какую жизнь вела. Интересно, мечтала ли она о чем-то и осуществила ли свои мечты? Прошло минут пять, и Тристан вышел из-за перегородки. Костюм подошел ему идеально, торжественно сообщил он. — У тебя ведь есть мои мерки, Тристан, — сухо заметил Джеймс, выходя из-за перегородки. — Ты наверняка все подогнал во рту пересохло. Казалось, Джеймс появился прямиком из девятнадцатого века. Костюм сидел на нем, как влитой. А Тристан, к тому же зачесал ему волосы на бок и сунул в руки трость. Я медленно осматривала его с головы до ног. Джеймс выглядел просто фантастически. Только снова взглянув ему в лицо, я по глазам догадалась, какой у меня застывший вид а по грязной ухмылке поняла, что Джеймс легко прочитал все мои мысли. Кровь прилила к лицу, щеки пылали. «Теперь ваша очередь, Руби», — позвал Тристан. «Что?» — я растерянно уставилась на него. «Какая очередь?» «Ну, переодеваться, разумеется». Он указал на зеленое платье. Я смотрела то на него, то на Джеймса. Тот с умеренным успехом пытался подавить улыбку — Только теперь до меня дошло, чего они хотели. «Нет-нет, об этом не может быть и речи!» — в панике воскликнула я. «Я приехала сюда забрать костюмы, а не переодеваться в них». «А ты думала, я в одиночку буду совершать это путешествие во времени?» «Ну уж нет». Джеймс потянулся ко мне тростью и довольно ощутимо ткнул ею по ноге. «Уж будь добра тоже переодеться». «Истинный джентльмен не бьет даму тростью, мистер Боффорд». — вмешался Тристан. Джеймс фыркнул. — Руби не дама, Тристан. Она тиран. — Это ты меня не видел с тиранической стороны. Но я ее охотно покажу. Я смотрела на Джеймса, сощурившись. — Тристан, а нет ли у вас случайно еще одной палки? — Боюсь, что нет. Но вам и не потребуется трость, когда вы наденете это чудесное платье. Идемте. — приказал Тристан, полной надежды, что сломил мою волю к сопротивлению. — Я пошла за ним за перегородку, но он исчез и вскоре вернулся с женщиной, которую представил мне как ассистентку, что поможет переодеться. Оказалось, что сама бы я и не справилась. Застегнуть множество мелких крючков — целое искусство, не говоря уже о том, что верхняя часть платья и юбка были отделаны металлическими стержнями. Мне пришлось изрядно покорячиться, чтобы натянуть этот наряд и через голову, и через бедра. Когда все было готово, объем подола оказался таков, что я едва помещалась в узком пространстве между стеной и перегородкой. «Готово, босс!» — крикнула ассистентка Тристана, и он вошел к нам. Взглянув на меня, он радостно всплеснул руками, и лицо его преобразилось. Чудесно! Только пару последних штрихов. Откуда-то у него в руках появилась заколка для волос, и он зашел ко мне за спину. Как я поняла по ощущениям, он собрал верхнюю прядь волос, завел их назад и закрепил там заколкой. Потом снова встал передо мной и поправил несколько других прядей, пока на его лице не появилось выражение довольства. Потом он разрешил мне повернуться к зеркалу, которое висело на стене. Я замерла. Я и не знала, что могу так выглядеть. Не говоря уже о том, что платье сидело так, будто было сшито на меня. Появилось чувство, что в тело мое проник дух той дамы, которая его когда-то носила. Я чувствовала себя красивой, могущественной и всесильной. Словно весь мир лежал у моих ног, и достаточно шевельнуть пальцем, чтобы получить все, что я хочу. Я медленно повернулась к Тристану и искренне улыбнулась. Спасибо, что заставили примерить это платье. Он обозначил поклон. «Мистер Боффорд!» — торжественно воскликнул он. «Позвольте представить вам мисс Руби Белл!» Я осторожно сдвинулась с места. Один шаг, два шага, обойти перегородку, четыре шага, пять шагов, пока я не остановилась и не осмелилась поднять глаза. Джеймс в это время беседовал с ассистенткой Тристана, но, заметив меня, осекся на половине фразы. Брови его поползли вверх, а губы покраснели. Он неторопливо разглядывал наряд сверху донизу, как будто у него в запасе все время мира, и тяжело сглотнул. Потом Джеймс что-то пробормотал, но я не разобрала слов. «Что?» Он откашлялся «Ты... очень хорошо выглядишь». Сердце замерло. «Мне не впервой слышать комплименты от мальчика, но все равно это как-то непривычно». Не думаю, что Джеймс часто говорит такие вещи. Его слова показались мне честными и простодушными. «Платье как будто сшито на нее», — поддакнул Тристан. Он подтолкнул меня к Джеймсу и достал телефон. «А теперь сделайте вид, что вы леди и джентльмен из девятнадцатого века». Джеймс рядом со мной едва слышно фыркнул, но когда я решилась взглянуть на него... Он смотрел в камеру так, будто всю жизнь только тем и занимался, что позировал фотографом. Я вспомнила про кадры, которые в прошлом году ходили по Макстон-Холлу. На них он вместе с Лидией демонстрировал новую коллекцию родителей. Вот такое же вышкаленное, ничего не выражающее лицо было у него сейчас. Я повернулась к Тристану и попыталась придать себе серьезный и благородный вид. Не знаю, удалось ли мне это, но он нащелкал несколько снимков. «Смените позу», — предложил он. «Например, поклонитесь и подайте руку, будто приглашаете Руби на танец». Джеймс выглядел настоящим профессионалом, когда выполнял его требования. «Думаю, не так уж много восемнадцатилетних юношей могли бы так элегантно поклониться, как это сделал он, хоть в костюме, хоть и без». Но Джеймс относился к этому очень серьезно. Меня впечатлило, как он взял мою руку. У него были теплые пальцы, и хотя прикосновение оказалось совсем легким, по моей руке пробежала дрожь. Я представила себе всю картину. Зал, полный людей в костюмах, выразительная оркестровая музыка. Джеймс и я. Как он кладет руку мне на спину и ведет по паркету. Он наверняка знает, как надо двигаться. Я очень хорошо могла себе представить, как целиком предаюсь его власти в танце. Я сухо сглотнула. Эта мысль понравилась мне больше, чем следовало «Теперь, может, еще пару снимков, на которых вы стоите друг против друга?» — предложил Тристан, и Джеймс поднялся из поклона. Шелковый платок в нагрудном кармане немного выбился, и я автоматически поправила его. Что-то вспыхнуло в глазах Джеймса. Я быстро убрала руки. И после этого уже не знала, куда их девать, и просто опустила. Тут Джеймс неожиданно положил свои руки мне на талию, и у меня сбилось дыхание. Сердце забилось, и я не знаю почему, но было удивительно приятно чувствовать нежные прикосновения. В этот момент я не смогла бы вспомнить, из-за чего, собственно, ненавижу его. Что он со мной делает?» Джеймс ответил с таким же удивлением и вниманием, которое я чувствовала и сама. Звуки вокруг нас становились все тише, пока мы смотрели друг на друга. Пальцы, что лежали у меня на талии, и слегка поглаживали ее. Ладонь, крепко сжимавшая мою руку. В его взгляде чувствовался вызов, который я с готовностью принимала. «Джеймс?» Прозвучал низкий голос у нас за спиной. Огонь тут же погас. То же самое случилось с расслабленной позой. Он внезапно выпрямился, как свечка, и отпустил меня так, будто обжегся. Всего одна секунда. Больше не потребовалось, чтобы он снова сделался прежним Джеймсом Боффортом, каким я его знала. Надменные сгиб рта и холод в глазах моментально приобрели угрожающий вид. «Мама? Папа?» Я не знал, что вы будете здесь. О, Боже!» Я начала медленно поворачиваться в громоздком наряде, и когда повернулась, сердце ушло в пятки. Передо мной стояли Мортимер и Карделия Боффорд, родители Джеймса и Лидии, руководители одного из самых успешных предприятий Англии. Внезапно я показалась себе в этом облачении уже не такой сильной и могущественной, особенно в сравнении с Корделией Боффорд. Все в ней выглядело стильным, элегантным и благородным. У нее было узкое лицо и такой же надменный изгиб губ, как у Джеймса, с той лишь разницей, что ее губы были накрашены темно-красной помадой. Фарфоровое лицо, облегающее белое платье-футляр наверняка от дорогого дизайнера. Ее блестящие ржаво-рыжие волосы доставали ровно до плеч и были уложены так идеально, будто она только что вышла от парикмахера. Волосы у отца Джеймса оказались песочного цвета, глаза — ледяной голубизны и слегка опущенные уголки рта, осанка прямая и гордая. И он выглядел в своем сшитом по меркам Боффорд костюме так, словно направлялся на важную деловую встречу. Лицо его не выказывало ни малейшего движения, когда он оглядел нас. «Теперь я знала, от кого Джеймс унаследовал непроницаемую маску. У нас было совещание с китайцами», — объяснила мать Джеймса. Она сделала шаг вперед и поцеловала сына в щеку. При этом меня обдало запахом ее парфюма, пудра и куст свежих роз. «Персиваль сказал нам, что привез сюда тебя и твою...» Она подбирала слова. «Школьную подругу». Джеймс не ответил. «Поскольку он не сделал попытки представить меня родителям, я с горящими щеками шагнула вперед и протянула его матери руку. Я Руби Белл. Очень рада познакомиться с вами, миссис Боффорд». Она слишком долго смотрела на мою руку, прежде чем пожать ее. «А я-то как рада». Она улыбнулась, показав ряд жемчужно-белых зубов. «Хочу быть такой, как она», — пронеслось у меня в голове. «Хочу, как она, входить в помещение и мгновенно, по причине одного этого излучения, заставлять всех окружающих относиться ко мне, как к сильной женщине. Чего не хотелось бы, это ввергать людей в страх и ужас одним своим присутствием, как это было в случае мистера Боффорта». Он лишь коротко кивнул мне, когда я пожала руку и ему, и тут же отвел взгляд на закроечную, как будто уже присытился мной. — Как я вижу, вы заказали пару нарядов из архива, — сказала миссис Боффорт, глядя на нас и склонив голову на бок. Она сделала шаг вперед и одернула подол моего платья. Между ее бровями пролегла складка. — Юбка длинновата. — Исправьте это, пожалуйста, мистер Макентайр. Тристан, который с момента появления Боффортов не произнес ни слова, быстро кивнул. «Конечно, мадам». Тут миссис Боффорт жестом велела мне повернуться. Я последовала приказу с неприятным чувством в животе. «Для чего вам понадобилась эта одежда?» «Для викторианского вечера в конце октября», — ответил Джеймс. Его как будто подменили, и голос стал монотонным, как у робота. «Он имеет в виду вечеринку, которую приходится организовывать в наказание за то, что он вел себя как негодный мальчишка», — сказал мистер Боффорд. Миссис Боффорд цокнула языком. Я, наконец, повернулась. Из-за платья это далось нелегко и незаметно бросила взгляд на всех троих по очереди. Джеймс не выказал никакой реакции на слова отца. Миссис Боффорд, напротив, смотрела на мужа укоризненно. Затем она снова обратилась ко мне. Она положила ладони на короткие рукава платья, пощипывая их, и, наконец, заявила Тристану. «Впереди надо бы сделать немного просторнее. Здесь жмет, и наша...» — она вопросительно посмотрела мне в лицо. «Руби», — подсказала я ей. «Руби не может как следует дышать», — закончила она. Тристан кивнул и повел меня вместе со своей ассистенткой за перегородку. Я оглянулась на Джеймса, но он был сосредоточен на родителях. Его отец что-то говорил ему, глядя в мою сторону. Бормотание звучало раздраженно, но слов я не могла разобрать. Я обратилась к Тристану. Они оба кажутся такими... важными. Лишь в последний момент я успела заменить слово «устрашающими» на более позитивное. Тристан уже был занят тем, что осторожно подкалывал подол платья булавками, которые торчали в подушечке, закрепленные у него на запястье. «Да, вы правы, мисс». И больше он ничего не сказал. Какая-то призрачная тишина установилась в этом огромном помещении с того момента, как в него вступили бофорты. Кажется, все прекратили любые разговоры. Даже Тристан улыбнулся мне лишь мельком, прежде чем исчезнуть — предоставив ассистентке мое переодевание. Выбраться из платья оказалось намного легче, чем влезать в него. Не прошло и 10 минут, как я была в своей одежде и смогла выйти из-за перегородки. Я остановилась рядом с Джеймсом, который уже снял сюртук и держал его, небрежно повесив на руку. Миссис Боффорд посмотрела поверх моей головы, потом положила ладонь на локоть сына. Увидимся внизу. Джеймс коротко кивнул. Она повернулась ко мне. Рада была познакомиться, мисс Белл. Отец Джеймса не сказал ни слова. Бофорты вышли из закроечной Только когда дверь за ними закрылась, я снова смогла вдохнуть полной грудью. — Ты мог бы меня предупредить, — тихо заметила я. Джеймс напряженно повернулся. Хотелось бы мне хоть что-то прочитать в его взгляде но там не было ничего, кроме леденящей бирюзы. — Перси ждет тебя внизу. — Да, но я-то готова. Это ты все еще застрял в девятнадцатом веке? — я осторожно улыбнулась ему. Он не ответил на мою улыбку. — Наша поездка закончилась, — начал Джеймс. И голос его звучал так же, как выглядел он сам, холодно и дистанцированно. — Тебе лучше уйти. Я нахмурилась. — Что? Ты должна уйти, Руби. Он произнес это медленно и членораздельно, почти по слогам, как будто я была совсем тупая. Мы увидимся в школе. Он развернулся и ушел за перегородку, чтобы переодеться. Какое-то время я непонимающе смотрела ему вслед. Но потом мозг подсказал, что он сделал только что. Как он со мной говорил. Ярость охватила меня и я сделала шаг вперед, чтобы остановить Джеймса и призвать к ответу. Но мне ничего не удалось сделать. Тристан спас своего хозяина. В глазах его выражалось сожаление, но и строгость. «Идемте, Руби, я провожу вас вниз». Он потянул меня за руку, я дала себя увести. Когда мы шли через закроечную, я ощущала на спине сочувственные взгляды сотрудников.